Отец рыб и царь птиц. Миссия Филофея 1712 года. Русские пришли в Сибирь не поохотиться, а построить дом и жить. Чтобы считать эту землю своей, нужно было не только заполучить ее, но и отформатировать по своему образу и подобию. Завоевывали Сибирь силой и храбростью, а под себя подгоняли верой и обрядами. Главным сибирским крестителем Петр назначил митрополита Филофея Лещинского. Но владыка оставил кафедру, затворившись в Тюменском монастыре. Его преемник, митрополит Иоанн, был книжником и руководил митрополией, не покидая Софийского двора. Миссионерское дело, требующее разъездов, застопорилось. И Петр поручил губернатору Гагарину уговорить Филофея вернуться к миссиям. Гагарин пообещал владыке всю необходимую помощь, всяческими нужды и забил на удоволивши, так пояснил в своей книге сподвижник Филофея Григорий Новицкий, сильный казачий полковник. «Благодатью свыше укрепляем». Филофей согласился. Ему было 60 лет. 12 июля 1712 года на Тобольской пристани собралась толпа. У причала раскачивались два пузатых дощаника. Работники лихо подгоняли к сходням подводы, закатывали на борт бочки с порохом и заносили ящики с ружьями. Монахи втаскивали сундуки с походными алтарями и медными крестиками. Гагарин снабдил владыку снаряжением и провизией, подготовил подарки для инородцев и выдал две тысячи рублей. Для обережения миссии губернатор отрядил команду казаков. Филофея сопровождали монахи и полковник Новицкий, которому Гагарин поручил писать книгу о свершениях владыки. На реке Индигирке, в обезлюдившем после оспы городке Зышеверске, одиноко стояли на пустыре деревянная Спасская церковь и шатровая колокольня. Они были построены в 1700 году. Мимо изредка проплывали грузовые пароходы. По инициативе историка и архитектора Александра Аполовникова эти строения в 1971 году были перевезены в музей под открытым небом при Академгородке в Новосибирске. Маршрут экспедиции был такой. Тобольск, Самарова, Отлымские юрты, Ширкальские юрты, Котский монастырь, Березов, потом обратно. Владыка понимал сложность дела, поэтому решил действовать постепенно. В первый год миссионеры не стремились к массовому крещению. Целью было посеять семена, объяснить суть веры и сжечь идолов. Остяки должны были увидеть, что их богов нет, а есть бездушные деревянные истуканы, которых можно уничтожить, и они не отомстят. Пускай народцы перестанут бояться и подумают о материальных выгодах крещения. С новокрещенов снимались недоимки, а Исаак вовсе не взымался в течение трех лет. Былые преступления прощались. Каждый новокрещен получал рубаху с портами, кафтан, шапку, рукавицы и чирики, кожаную обувь. К Князьцам дарили серебряные кресты, суконные кафтаны, сапоги и отрезы ткани. Мужчинам из казны выдавали полтора рубля, женщинам и мальчикам рубль, девочкам полтинник. Экспедиция получилась непростой. и народцы встречали миссионеров с недоверием, разбегались и прятались, а в убежищах, по преданию, их терзали странные страхи. Не было спасения от гнуса, исчезали зверь и рыба, пропадала пища, и остяки возвращались к миссии. Однако в 1712 году православие от Филофея приняли совсем немногие. В юртах Блескотского монастыря владыка крестил князя Алачева и 13 человек его рода. На реке Ососьве семью абдорского князя Тайшигандина и несколько других семей. Но в этом походе миссионеры спалили десятки стуканов и капищ. В Самарово, в языческом Белогорье, астеки сами истребили своих богов. Здесь почитали обского старика, отца рыб. По легенде, он плавал в лодке по оби и строгал палочку. Стружки падали в воду и превращались в рыб, а рыбы собирались в косяки. На капище идол старика сидел в священной лодке. Он был облачен в красной одежды, имел рога, жестяной нос трубой и стеклянные глаза. Когда-то в подарок идолу остяки привезли на Белогорье легендарный панцирь Ермака. А сейчас сожгли отца рыб и его лодку. В отлымских юртах Филофея поджидал черный шаман Полемха. Он давно уже предсказывал пришествие крестителя, сам начал нахваливать веру в Христа и отказался служить медному гусю, царю всех птиц. Остяки атлыма встретили Филофея с радостью и привели миссионеров на святилище. Гусь сидел в большом гнезде из дорогих шкур и тканей. Остяки подожгли гнездо и расплавили идола в огромном костре. Однако Полемха увидел, что гусь не сгорел, а вылетел из огня и пропал в дымном небе. Коварный Полемха посмеялся над русской верой и потом переметнулся обратно в язычество. В шаркальских юртах остеки тоже сожгли идолов. Всех, кроме самого почитаемого истукана Мирсуснехума с серебряным лицом. Мирсуснехум каждый день на коне объезжал вселенную и охранял порядок. Его идола Остяки унесли и спрятали на реке Конде. Но мудрый Филофей умел ждать. В 1712 году Владыка лишь разорил капище язычников. Как известно, свято место пусто не бывает, и Владыка собирался через год вернуться на Обь, чтобы на опустевших святилищах окрестить астиков и заложить церкви.